Девятое ноября. Пом. Остров Груа. На нотах разлеглась кошка Ива из Жакотты. Как её зовут? Её зовут Мамзель Гаден, потому что она мурлычет точь-в-точь, точь, как Гаденовская печка. Жан-Батист Андре Гаден. 1817-1888 годы жизни французский социальный реформатор, начавший свою карьеру простым рабочим и достигший положения крупного фабриканта. Последователь идей Сен-Симона и Фурия. Первое предприятие, выпускавшее чугунные печи, он открыл в 1840 году и в течение нескольких лет после того запатентовал более полусотни печей и каминов, при изготовлении которых впервые применил инновационный сплав чугуна и метод нанесения на него разноцветной майолики. Компания «Годен» и сегодня производит уникальные камины и другие изделия с самыми высокими техническими характеристиками. Иф открывает потертый чемоданчик. Собери инструмент, Пом. Вынимаю камышовую дощечку и сосу ее, как леденец. Эта штука называется трость еще и потому, что на нее надо опираться языком или зубами? Да ни в коем случае, я же тебе говорил, что трость или язычок. Делают из тростника, отсюда и название. А еще она так называется, потому что от твоего дыхания начинает вибрировать, примерно так, как тростник от ветра, и рождается звук. Положи ее на мундштук. Нет, не так. Сейчас она слишком выдвинута наружу, надо ее сдвинуть назад. Правильно. Теперь надень машин... Легатуру. Нет, наоборот. Теперь завинти. А я-то думала, саксофон как гитара, бери и играй. Ну? Надевай мундштук на эску, так, только не задень трость. Ох, какая я неловкая, или пальцы еще слишком маленькие. Молодец. Справилась. И, наконец, вставь эску в корпус. всё Бери мундштук в рот. Твои верхние зубы должны быть на расстоянии третьей от конца мундштука. Сам мундштук должен лежать на твоей нижней губе или легонечко опираться на нижние зубы. Вот это да! Столько сложностей, разве недостаточно сложить рот буквой О и подуть? Расслабь плечи, не поднимай их, не надувай щеки. Ну, дуй. Я никогда, никогда не смогу. Я думала, достаточно выучить, где какая клавиша, как на пианино. Чуть не плачу я, но решаю попробовать. Последний раз. Если не получится, брошу, никогда больше не возьму в руки инструмент И в тот момент, как я, ни во что уже не веря, это решаю, рождается звук. Он вырывается из раструба и вибрирует. Кажется, везде ощущаю его, от корней волос до кончиков ногтей на ногах. Смеюсь от счастья. Лу, ты слышала? Видишь, смогла. Кричу от радости, потом пробую еще раз. Ничего не выходит. Не буду больше заниматься. Это для меня чересчур сложно. Ничего не получается. Ив даже не пробует со мной спорить, меня переубеждать, он просто берет в руки саксофон. А я сажусь на кушетку и слушаю музыку, от которой сердце рвется в клочья. Ив играет с закрытыми глазами, перенося меня на мыс «Пенмен» ровно в то время, когда птенцы-чаек под присмотром родителей учатся летать. «Моя семья уже больше не неполная. У меня уже нет злой мачехи и сестры с двумя лицами, как у бога Януса». Нет грустного папы и умершей бабушки. А есть два крыла, которыми я пока не очень умею пользоваться. Заботливые взрослые, готовы в любую секунду меня защитить, и бесконечное небо. Я лечу вслед за Жюли, Бобом и Лолой. Лечу над берегом с отвесными скалами, лечу над океаном. Я задыхаюсь от этой музыки, Ив перестает играть. Эта вещь называется «Amazing Grace». Если будешь заниматься каждый день, сыграешь ее на Рождество. Жо. Остров Груа. Мои друзья Жан-Пьер и Моника пригласили меня на ужин. Я согласился. Сколько можно торчать дома и мозолить глаза, Маэль? Когда ты с июня была в пансионате, мне, конечно, тебя не хватало. Но я мог представить себе, что ты рано или поздно вернешься, и это помогало мне не раскиснуть. А теперь? Если что, меня и держит, то только бутылка Мерсиэ с твоим голосом внутри и письмо в ящике нотариуса по возрасту годящегося мне в сыновья. За окнами ревёт океан, гнутся под ветром деревья, а в комнате тепло. Кошка мисти дремлет, шевеля лапами, Жан-Пьер перемешивает кочергой угли в камине. оника приготовила твое любимое блюдо. Их дочку все время тянет на остров. Она приезжает при любой возможности. Когда-то мы были близки с Сарой и Сирианом. Потом я стал заведовать отделением, пахал день и ночь, и мы отдалились друг от друга. А вам смогали повезло. Что вы делаете для того, чтобы так прекрасно с ней ладить? Ничего. Она же наша дочка, мы ее просто любим. Интересуйся их работой. Их друзьями, их планами, советует Моника. С ними поинтересуешься. Что один, что другая молчат, как могила. Я морщусь. Уж очень неприятное сравнение. Знаешь, наверное, тебе надо оформить в Гугле рассылку, и ты будешь получать мейлы всякий раз, как имя кого-то из твоих детей мелькнет в сети. Обдумываю эту идею. Конечно, это было бы вмешательством в личную жизнь, но причина-то у меня самая, что ни на есть уважительная. Жан-Пьер не сомневается, что я соглашусь. Он уже включил компьютер и ищет. Жан-Пьер и Моника светлые люди, проницательные, нежные, благородные. Они просто незаменимы, как друзья. Их гостевая комната — тихая гавань. Всем они щедро делятся своим домом, своим садом, своим фирменным вареньем, видом на океан. Уезжаю от них сытый и пьяный. Обычно, когда мы возвращались от друзей, машину вела ты, а я сидел на месте смертника, но выжил-то я, а не ты. Отчаливаю. Летом жандармы всегда начеку и особенно в стратегических пунктах типа «аперетив». Но в это время года и в этот Час они предпочитают не вылезать из тёплого дома, а жаль. Если бы меня задержали, я бы мог поговорить с ними о тебе. Всё-таки это счастье. Жить на острове, который можно проехать из конца в конец за десять минут. Когда-то я подсчитал, сколько часов жизни я погубил в парижских пробках. Тысячи. Тысячи часов, которые я мог бы провести рядом с тобой. На площади горит фонарь. Электричество у нас провели в 59-м, телефон в 65-м. До того, как в 60-х наступила эра телевидения, островитяне куда чаще собирались вместе. Теперь все сидят по домам, и каждый пялится в собственный ящик. Боюсь заснуть за рулем. Включаю радио. Рено поет. «Эй, Маню, ты дурной, вены резать не смей, вместо девки одной будет 10 друзей». «Я могла бы за тобой приехать», — говорит Маэль. Она не ложилась спать, ждала моего возвращения. «Не волнуйся, я в полном порядке». Иногда меня захлёстывает всё, что тебе теперь недоступно. Музыка волн, прибегающих к берегу и с грохотом обрушивающихся на песок. Пена, которая разлетается по садам и виснет на ветках, напоминая сбитые сливки на кофе по-ирландски. Книжки, которые ты уже не прочтёшь, диски которое уже не услышишь, смех, который не подхватишь. Ясный взгляд пом. Ухожу в нашу спальню. Теперь она только моя. Смотрю на картину Перины, которую ты мне подарила. Грубый холст с изображением бретонской матросской фуфайки. Говоря о происхождении тельняшки, многие историки утверждают, что впервые фуфайку с черно-белыми полосами надели рыбаки-британи, а после них — бретонские же матросы. Практическое назначение полос состояло в том, чтобы сделать человека хорошо заметным на фоне белых парусов и облегчить поиск моряка, оказавшегося за бортом. На картину янник, которую я тебе подарил. Остров посреди океана и алый парус вдали. Бодренько звонит айпад. Напоминает, что я уже десять дней не синхронизировал его с компом. Десять дней. С тех пор, как тебя не стало. У меня появляется безумная надежда. Вдруг там сообщение от тебя? Нет. Конечно, Нет. Разбираюсь с почтой, выбрасываю виртуальную помойку рекламу путешествий, которые нам больше не светит лосьонов и кремов, которые тебе больше не понадобятся, уйму предложений, на которые ты никогда не откликнешься. А есть еще. Вот она. Копится на столике у входной двери. Твоя почта. Я не решаюсь ее выкинуть. Тебе предлагают подписку на газеты, помощь в случае проблем со слухом, договор о ритуальном обслуживании. Ты выиграла путешествие, микроволновку и электронную записную книжку, ради этого стоило остаться. На вешалке твоя куртка в прихожей рядом с нашими, твои резиновые сапожки с психоделическими рисунками. В городе ты все покупала так, чтобы никого не обидеть, чтобы никто никому не позавидовал, у всех по очереди хлеб — в двух булочных, книги в трех книжных, остальное тоже в трех больших магазинах. Ты ушла в конце октября. С тебя возьмут налоги за 10 месяцев. Я отправил в фонд социального страхования справку о расходах на визит коллеги, который засвидетельствовал смерть. Ты получила на свое имя письмо. Фонд не зачтет визита, поскольку ты умерла. Во Франции листок расходов по лечению выписывается врачом, содержит перечень произведенных им действий, но направляется в страховую кассу пациентам.